Глава 46. Климов забежал отдохнуть в вагон, где размещался штаб Рода, в свое с Еленой Купе, пока поезд стоял в небольшом городке в десяти километрах от границы с Италией на развилке железной дороги, где образовалась транспортная пробка из-за встречных поездов, что сейчас пытались перенаправить либо на север, либо отогнать обратно в Италию. Но отдыха не вышло, в Купе постучались. Открыв дверь, полковник увидел подпоручика Анисимова. «Товарищ полковник», — сразу заговорил старообрядец, — «тут ребята из довода взяли каких-то подозрительных косоглазых». «Каких косоглазых?» — удивился Климов. «Я ж говорю подозрительных», — пожал плечами подпоручик. «На местных совсем не похожи, мелкие да желтые, одеты в штатское, но выправка видна. Да еще держится сторожка хотели нас стороной обойти, но наши решили что-то не то». «Наставили мексиканки и Льюис скомандовали руки в гору, мордой к стене. Там деваться некуда, прислонились к пагаузу наши их обыскали, вот». Анисимов вытащил из сумки загранпаспорта на французском какие-то корочки с иероглифами, четыре браунинга и столько же кинжалов, явно дальневосточного вида, с драконами, цветками и иероглифами на ножах. «Как там их называют?» — попытался вспомнить полковник Танто или Вакидзаси никогда не разбирался во всей этой японщине-самурайщине. Загранпаспорта были выданы на Ясутара Такаянаги, или, точнее, Такаянаги Ясутара на японский манер. Японцы ставят фамилию впереди имени. Кабаяси Киотаро, Мияги Санемото и Араки Кинзо. «Как интересно, однако», — протянул Климов. «И что вы с ними сделали, когда все это нашли?» «Как положено, наручники надели», – пожав плечами, – ответил Анисимов. «У меня брательник-старшой служил в пограничной страже на КВЖД. Повоевал и с япошками, и с китайцами. Сказывал хитрые до да невозможности. Многие ногами-руками лихо машут и по разным местам сильно бьются. Даром, что мелкие, всякой пакости от них ждать можно». «Что хитрые, это в точку», – согласился полковник, перебирая вещи японцев. «Это еще далеко не все», – «Наверняка у них в одежде метательные иглы спрятаны, сюрикены, а может и еще что...» «Сюри... чего?» — запнулся ближник. «Сюрикены. Звездочки такие острые для метания в врагов», — пояснил Климов. «Зарядить такой в лобешник, а лучше в глотку или в живот, и сразу к ангелам. А если повезет, просто не боец. Кстати, а наручники откуда взяли?» «Так это у жандармов на границе отобрали», — почесал нос Анисимов у них этого добра много, а в доводе пригодится. — Ну, тогда заводи, — кивнул полковник, — невежливо гостей в синях держать. Усмехнувшийся в изрядно отросшую бороду, пришлось дать послабление солдатам по поводу дополнительной растительности на лице помимо усов, старообрядец исчез в коридоре. Сам Климов от греха подальше накинул бронежилет, надев сверху шинель, Анисимов вскоре появился в сопровождении семерки крепких жилистых парней с повязкой «Довода на рукаве», которые тащили четверых людей азиатской внешности, скованных наручниками. Одного из них Климов узнал сразу. Буквально месяц назад видел его фото в доставленном из России журнале «Нива», принесенном Еленой. А увидев, вспомнил читанное об этом персонаже еще до Попадалова. «Какие люди и на свободе!» «Генерал-майор императорской японской армии Такаянагия Сутара. Рад видеть!» «С вами, господа, простите, не имею чести быть знакомым», — улыбнулся японцем Климов, встав и немного наклонив голову. «Издевайтесь, парковник!» — мрачно поинтересовался на неплохом русском, хотя и с заметным акцентом японский генерал. На вид ему было около полтинника. Острижен под коттовского гладко выбрит, подстриженные усы, Умное лицо, проницательный взгляд, чем-то немного смахивает на Ильича, что, впрочем, удивительно учитывая корни лидера большевиков. Хотя больше всего генерал-майор напоминал сибиряков с примесью крови местных аборигенов. «А матеррасу с вами, господин генерал, и в мыслях не имел», — ответил Климов. «Для меня наша встреча и правда, хоть и полная неожиданность, но очень приятная. Как у нас говорят, на ловца и зверь бежит, и вы действительно свободны». «Вот встрется вы с нашими солдатами лет двенадцать-тринадцать назад, вышло бы совсем по-другому. Но мы уже давно не воюем, а теперь вы даже наши союзники, и получше некоторых надо сказать. А наручники — просто недоразумение. Сами понимаете, военное время, боевая обстановка, расположение войск в походе — нужны меры предосторожности. Парни, снимите наручники». Полковник кивнул Анисимову и солдатам из Довода, взиравшим на происходящее в явном обалдении. Впрочем, их реакция понятна. Не каждый день удается схватить генерала, и даже не каждый год. У подавляющего большинства людей такого и за всю жизнь не случается. Товарищ полковник, а может, замялся Анисимов, поглядывая на японцев с явным недоверием. «Снимайте, снимайте», — махнул рукой полковник. «У меня с господином генералом и господами офицерами...» Предстоит интересная беседа, а с лишним железом на руках разговор не тот. Кстати, господа, кто я вы наверняка знаете, но на всякий случай представлюсь. Полковник Климов, командир русской особой дивизии. Исполняю должность командующего экспедиционным корпусом во Франции, хотя уже не во Франции. Мы направляемся домой, знаете ли. Господина генерала я знаю, хоть и заочно, а вот ваши имена и чины мне неизвестны. Точнее, имена-то я вычитал в ваших документах, но кто есть ху, не знаю. Тем временем дружинники освободили японцев от наручников. «Позвольте представить, господин парковник», — церемонно начал генерал. «Капитан первого ранга императорского фрота Кабаяси Кюйотаро, майор императорской армии Араки Кэнзо, капитан лейтенант императорского флота Мияги Санемото. Представляемые японцы... Соответственно, лет сорока с небольшим, тридцати пяти и около тридцати, наклонили голову. «Это вы удачно зашли», — подумал климов «Разом и армейская, и флотская разведка. Ну, теперь все точно дойдет до Токио. Никто не решится утаить инфу известную и конкурентам». вслух же он сказал совсем другое. «Рад знакомству, господа. За ваши документы и оружие не переживайте». Они в любом случае к вам вернутся после нашего разговора. Понимаю, что самураю без оружия некомфортно, но это ненадолго. Товарищ подпоручик, и вы, парни, постергите пока в коридоре, в соседних купе и у вагона под окном, чтобы у нас тут лишних слушателей не было. А вы присаживайтесь, господа». Когда Анисимов и дружинники покинули купе, присел у входа, закрыв дверь в купе, и, указав на противоположный диван, где мелкие японцы вполне разместились, продолжил. «Честно говоря, удивлен, господа, встретив вас здесь. Я думал, что вы, господин генерал, сейчас находитесь в России, как представитель японского командования при нашей армии». «Я — там ответил Такаянаги, «но, поручив новое назначение, выехал в Европу вместе с этими офицерами». «Через Персию, Египет, Италию?» кивнул полковник и пояснил. «В загранпаспортах отметки. Кстати, господа, а что вам понадобилось в Швейцарии?» «Мы ехали во Францию», усмехнулся японец. «Сейчас японским подданным из Швейцарии больше никуда не попасть». «Почему не через этало-французскую границу?» удивился Климов. «Так проще, и мундир снимать не надо». дира в Швейцарии», коротко ответил генерал. «Шпионские», подумал полковник вряд ли что разведывать японцам в швейцарии или встретить каких-то агентов из германии тоже сомнительно где японцы и где германия самурай давно у немцев взяли что хотели а те им ничего сделать не могут или японцы хотят что-то прикупить у любителей сыров часов и шоколада а что вполне возможно швейцарцы торгуют с обеими сторонами и вообще со всеми кто заплатит впрочем это их дела «Значит, во Францию...» Климов откинулся на спинку дивана. Полагаю, не к Блюму? «Почему вы так думаете, господин парковник?» В глазах генерала мелькнул интерес. Чисто логика, пожал плечами Михаил. «Опять же, зачем еще пошлют офицера, который в предыдущую войну занимался разведкой в армейских штабах в Маньчжурии, потом руководил отделом в вашем генштабе, а недавно, после стажировки командиром полка для получения генеральского чина, Побывал в России, с заданием изучить и узнавать. И к кому пошлют? У Блюма нет того, что вам нужно. У вас нет ничего такого, что нужно ему. Да и в связи с произошедшими событиями это все теперь стало неважно. А вот у Пуанкаре и Климансо есть. Они могут заплатить вашему императору своими колониями за присылку в Европу храбрых самураев и верных Осигару. Осигару? Воины-пехотинцы неблагородного происхождения в феодальной Японии». «Индокитай? Концессии в Китае? Что-то в океане А вот тут невозмутимость японцев явно дала трещину. «Откуда вы?» — пораженно начал Такаянаги. «Ваша разведка хороша, но не только она умеет работать», — спокойно ответил полковник. «Вам ли это не знать, господа?» «И ведь не соврал». Игнатьев через своих людей в окружении Климонсо узнал о готовящемся торге франков с япами, да и не только с ними. но ну, а дальше уже нетрудно додумать. Особенно зная, куда вы устремитесь лет через двадцать. От этой мысли Климов слегка улыбнулся. Японцы обменялись несколькими фразами на родном языке, хмуро глядя на русского собеседника. Но сидели спокойно. Видимо, ребята из довода впечатлили. «Хорошо». Японский генерал уже успокоился. «Это все не имеет отношения к нашей встрече. Зачем вам понадобился разговор с нами?» «Мы, правда, отвлеклись», — кивнул Климов. «Ваши отношения с свергнутым, хоть и признанным правительством Франции, меня не касаются. А позвал я вас для того, чтобы познакомить с одним любопытным документом». Он открыл чемоданчик, где лежали полученные от Игнатьева бумаги. вот Прошу полюбопытствовать!» Полковник протянул Такаянаге тонкую стопку листов фотобумаги с текстом. «Что это?» — генерал взял протянутые документы. «Меморандум о стратегии САСШ в отношениях с Японией, подготовленный для президента Вильсона и вице-президента Маршала, государственным секретарем Лансингом и серым кардиналом Вашингтонского правительства, ближайшим советником президента, так называемым полковником Хаусом». «Только не спрашивайте, почему этого типа, никогда не имевшего никакого отношения к военной службе, да и вообще ни к чему, кроме денег и закулисных интриг, так называют? Я вам на этот вопрос не отвечу». Климов улыбнулся. «Плевать на его прозвище! Пусть называет себя хоть Великим Могулом!» Генерал вцепился трясущимися руками в фотографии и впился глазами в текст. Сидевшие по бокам от него Кабояси и Араки тоже пожирали взглядами документ, склонившись к Такаянаге, а Амияги, сидевший дальше, поднялся и навис над капитаном первого ранга, вчитываясь в документ в генеральских руках. «Откуда вы это взяли, господин парковник?» — хриплым голосом поинтересовался главный японец, из-за чего его акцент стал еще более сильным. «Из французского второго бюро Вестима», — спокойно ответил Михаил. «Вы удивитесь, господин генерал». Какие секреты выплывают на свет во времена революций и смут? Как видите, американцы твердо решили выкинуть вас из Китая, действуя через враждебные Японии организации, особенно Гаминьдан, точнее его часть, ориентированную на САСШ. Недаром они привечали в престижном женском колледже в Джорджии дочек господина Чарли Суна. Известные в Китае сестры Сун. Сун Айлин, жена богатейшего китайского олигарха, неоднократного премьера правительства Гаминдана Кун Сян Си, Сун Цин Лин, жена первого лидера Гаминдана Сун Йецена, Сун Мэй Лин, жена Чан кайши лидера режима Гаминдана в Китае и на Тайване в 1927-1975. Девушки сполна отрабатывают свой прием в американском высшем обществе, а начнут с того, что отберут у вас взятое у немцев Цин Дао, Шань Дунь, да и на немецкие и австрийские концессии в Китае найдутся другие хозяева. Догадайтесь, какие. Американцев можно понять. Китайский рынок – слишком жирный кусок, чтобы его кому-то отдавать, особенно если не выйдет поживиться за европейский счет. В Вашингтоне даже с островными кузенами не хотят делить Китай, а уж о Японии говорить нечего. В конце концов, китайцев немного, а очень много – и на поставках им винтовок, пулеметов и пушек можно еще хорошо заработать, помимо выдавливания японских конкурентов. Два в одном, так сказать. Заодно вас постараются выдавить из Юго-Восточной Азии, а также не пустить в Океанию и тем более свой задний двор Южную Америку. Последнее тем легче, что острова Океании в основном колонии Саш, Англии и ее доминионов, а в Южной Америке правят марионетки Вашингтона. Только бизнес – «Ничего личного». Японцы, переглянувшись, что-то гневно рявкнули друг другу по-своему. «Гляди, как их вштырило», — мелькнула ехидная мысль у командира рода. «Даже о сохранении лица подзабыли». «Вообще-то, это обычная тактика англосаксов», — продолжал Климов. «Так они истравили вас с нами тринадцать лет назад, используя как пушечное мясо для нашего вытеснения из Китая. Теперь также используют китайцев для вашего вытеснения». «Хотя стравить дополнительно и с нами еще раз, они тоже не откажутся. А то у вас хватает всего лишнего. Корея, Тайвань, Окинава, юк «Посмотрим еще!» — прошипел впервые подавший голос майор Араки. «У нас есть союз с Англией!» «Простите, господин майор!» — Михаил откровенно веселился. «Вы всерьез верите, что сэры в Лондоне будут за вас воевать с американцами?» «Неужели в Японии такие наивные разведчики?» «Объяснитесь, господин парковник!» потребовал генерал жестом, останавливая разозленного подчиненного. «Легко. Вы, господа, возможно, слышали такую поговорку. У Англии нет непостоянных друзей, непостоянных врагов, а есть только постоянные интересы. Интерес Англии с первой половины прошлого века — рынок Китая. И вы, джентльменам, там также не нужны, как и американцам» а в эту войну у них появился еще один интерес – избавиться от долгов, которыми их опутала бывшая заокеанская колония. Если в Вашингтоне пообещают Лондону скостить долги, сэры легко забудут про Союз 1902 года и поддержат любые меры по вашему выкидыванию из Китая и не только оттуда. Слышали, возможно, еще одну поговорку? Джентльмен – хозяин своего слова. Захотел – дал, захотел взял обратно Максимум вам кинут кость в виде микронезии с кучкой полудиких рыбаков и кокосовых пальм. Да и то обставят это всякими условиями, вроде запрета укреплять острова. Не верите? Но тогда взгляните на эти бумаги. Кто из вас хорошо владеет языком Мольера и Гюго?» Полковник достал из чемоданчика еще одну тонкую стопку листов бумаги с текстом на французском языке. «Что это?» — поинтересовался такая Наги. Тексты тайных договоров между Францией и Англией, пояснил полковник. Все из архивов французского МИДа с КДАРСЕ. Я же говорил, что во время революций всплывает много всего тайного и удивительного. Один договор еще 1914 года о том, чтобы не отдавать России Константинополь и проливы, чем бы ни кончилась война. Заметьте, еще и полгода не прошло, как сэры и мусью нам их клятвенно обещали. а это, Договор от позапрошлого года о том, чтобы урезать долю Италии, обещанную ей за несколько месяцев до того, в обмен на присоединение к Антанте. Если уж они своих цивилизованных европейцев предают, не отходя от кассы, к чему стесняться с какими-то азиатами? Только без обид. Мы для них тоже такие. В конце концов, две трети России находятся в Азии. Как сказала наш поэт, да, скифы мы, да, азиаты. Ну а третий договор совсем свежак. Прошлого года. Лондон и Париж, изволите видеть, договорились подтереться обязательствами, которые в начале войны дали восставшим против Османской империи арабам создать на арабских землях Турции независимое государство. не жирно будет. А то еще этим арабам захочутся те арабские земли, что сейчас состоят колониями тех же мусью и сэров. Так что решили все поделить между собой. «Кстати, мой совет. Будут заманивать островами или еще чем в обмен на войска в Европе. Работайте строго по предоплате. Утром деньги, то есть колонии, вечером стулья, в смысле солдаты. Тогда хоть не кинут». «Позвольте!» Капитан-лейтенант Мияги протянул руку за бумагами. Младший и чином и годами японец Климову был симпатичен. Интеллигентное лицо, круглые очки на носу, как у Гарри Поттера, «Похож на профессора, а не на морского офицера». «Прошу», — полковник отдал документы. Мияги, пробегая страницы договоров глазами, затем вслух переводил их с французского на японский для внимательно слушавших спутников. Те постепенно из желтых становились бордовыми. По окончании чтения хваленая самурайская сдержанность окончательно изменила японцам. Араки ругался по-немецки, кабаяси на английском — а Атакаянаги доказал, что недаром начал учить русский еще до Японской войны, употребляя такие слова, как «брядь» и ему подобные. Мияги вторил старшим по званию на языке рэмба и изоля. «Господин парковник, вы можете отдать нам эти бумаги?» спросил, наконец, слегка успокоившийся генерал Климова, забравшего себе прочитанные бумаги. «Меморандум госсекретаря Янки и полковника проходимца хоть сейчас», — любезно улыбнулся полковник, протягивая японцу фотографии. — Собственно, для вас и вез. В смысле, для японцев. Что до трех других, то соглашение по итальянцам дать не смогу. Оно мне еще понадобится в ближайшее время. Как и оригиналы двух других. Но если вы, господа, поклянетесь честью самураев никому не сообщать про итальянский документ до того, как мой корпус минует Италию, я дам вам фотокопии двух других соглашений. Необходимая аппаратура у нас имеется. Аппаратура и правда имелась. Из Леона помимо многого другого, прихватили целую фотолабораторию с несколькими фотоаппаратами и даже кинокамерой. Нашлись и пара солдатиков из Питера и Одессы до призыва знакомых с фотоделом и поставленных приказом Климова штатными фотографами и, по совместительству, кинооператорами при штабе. Они отсняли немало фотографий и кинопленок во время сражения с американцами и теперь возились в лаборатории с печатью. Прозвали их Бим и Бом, по фамилиям Бимерштейн и Бомберг. После клятвы японцев Михаил попросил Анисимова позвать Елену, которая немного увлекалась фотографией, и, отдав ей договоры по проливам и арабам, попросил отнести их в фотолабораторию, выгнать Бима и Бома, самой переснять документы, отпечатать по одной копии и, уничтожив негативы, принести все обратно. «Придется немного подождать, господа», заметил Климов, когда за Еленой закрылась дверь купе. Надеюсь, теперь вы мне поверили? И об американцах, и об островитянах. Не о вас. Полковник усмехнулся, а японцы мрачно кивнули. Честно говоря, вам не позавидуешь. Выбор у вашей страны невеселый. Или стать еще одним Китаем, если сильно повезет, то еще одним Сиамом. Или воевать. Мы не боимся воевать за священную землю ямата и божественного Тенно, сверкнул глазами Араки. — Я в этом не сомневаюсь, господин майор, — наклонил голову Михаил. — Но воевать, и успешно воевать, далеко не всегда одно и то же. Вспомните черные корабли коммодора Перри и Симоносекскую войну. — Это было давно, — огрызнулся майор. — Теперь у нас сиренная армия и сиренный фрод. Вам ли этого не знать? Японец не удержался от шпильки. — Что было, то было, — согласился Михаил. Хотя в той войне вам везло просто неприлично. Будь у нас другие правители и полководцы с флотоводцами вместо Николая Никакого и его маразматиков, думается, все кончилось бы для вас куда менее радужно. Помнится, к концу вы уже остались без резервов. Еще бы чуть-чуть. Впрочем, это дело прошлое. Армия у вас и правда хорошая. Флот и того лучше. Но не в обиду будет сказано, у Германии и армия и флот получше ваших а победить им никак не удается. Слишком много сил и ресурсов Антанта смогла поднять против них. Но если вы сможете создать армию, способную завоевать китайцев и разбить орды пушечного мяса из колоний по всему миру, а также флот, который сможет победить флоты бриттов и янки, вам, конечно, опасаться нечего. «Япония бедна ресурсами», — отозвался капитан первого ранга кабаяси до этого не участвовавший в беседе, если не считать разговоры японцев между собой. «Потому нам и нужны коронии в Азии и океане. Но для их завоевания тоже нужны ресурсы». «Потому вы и грызетесь с армейцами за скудные куски», подумал Климов, ответив. «Недостающие ресурсы можно получить у тех, кто их имеет. Для этого нужны друзья. Или общие враги. У нас в России, знаете ли, много хлеба, руд, нефти, леса и прочего» все, что нужно для успешной войны. А с американцами отношения очень не очень, очень мягко говоря. «Да что я, вы, конечно, газеты читали, с англичанами они не особо лучше. Вы, господин генерал, возможно, слышали известные слова «англичанка гадит» уже не первый век». «Такая помощь не дается даром», заметил капитан первого ранга. «Чем мы будем протить?» Сорванные гешефты и большие убытки янки и англов – Подрыв их меркантильного величия — уже неплохая плата, — полковник ответил очень серьезно. — Если вам удастся вытеснить их из Юго-Восточной Азии и Океании, там найдется чем расплатиться. Каучук, цветные металлы, да много всего. А до того времени у вас есть неплохие верфи. Россия могла бы принять плату за свои ресурсы ледоколами и торговыми судами, а также военными кораблями. «Военными — Военными? — насторожился Мияги. «Не переживайте, капитан-лейтенант», — усмехнулся Михаил. «России не нужны от вас линкоры и линейные крейсера. Пусть их заказывают идиоты. Ну или те, кто не может существовать без заморских колоний и безокеанской торговли. А у нас, как вам известно, одна Сибирь богаче любой колонии на свете, а торговые пути из России в Азию и Европу во множестве идут по суше. Кстати, и вы можете воспользоваться одним из них для провоза ваших товаров в Европу и на Ближний Восток» минуя моря, находящиеся не в вашей власти. А корабли из Японии нам понадобятся совсем другие. Но, конечно, все это будет возможно только если мы убедимся, что Япония никогда больше не станет другом наших врагов. В Токио должны уяснить, что за хребтом Лао-Елиня, КВЖД, Хинганом, Гоби, Ордосом, Алашанем, Кукунором и восточным склоном Тибета для них земли нет. К югу и востоку от этих мест делайте, что хотите как и на Тихом океане к югу и востоку от Приморья и Камчатки. «Господин полковник, вы сейчас говорите лично от себя, или...» — генерал впился взглядом в Климова. «Пока от себя», — значительно ответил полковник. «Но ведь у нас сейчас революция. Знаете, что о них говорил Наполеон? Революция — это десять тысяч вакансий, а Россия покрупнее Франции, и вакансий у нас появилось побольше, от самого низа до самого верха» после этих слов японцы задумались и все сидели молча пока не появилась елена и не вручила климову договоры и фотокопии первые он убрал в чемоданчик а вторые вручил Такаянаги, в ответ на что генерал рассыпался в благодарностях после чего заявил что им пора на поезд в базель откуда они собирались выехать во францию ну что ж господа не смею задерживать был рад знакомству надеюсь оно еще продолжится в петербурге или москве да чуть не забыл вот вам Пропуск, чтобы довод не останавливал. «Чего это они такие довольные?» спросила Елена, наблюдавшая за ними в окно. «А чего им печалиться?» ответил Михаил, обнимая ее за плечи. «За то, что они узнали, им наверняка светят ордена или звездочки». «А тебе?» поинтересовалась Елена. «А моя партия с ними еще не закончена». Как с одним генерал-майором под землей. Климов потянул девушку... Hvala